Иванушка-дурачок. Жил был старик со старухой. У них было три сына: двое умные, третий Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал, все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку: "Ну-ка, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят". Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает: "Что это за человек со мной рядом идет, Ни на шаг не отстает. Верно, клёцк захотел". И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до одной по выкидал. Смотрит А тень все сбоку идет. Так и утроба, сказал дурачок с сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям. Те его спрашивают: "Ты дурак, зачем? Вам обед принес. "Где же обед? Давай живее". "Да вишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек. Да все и поел. Какой такой человек? Да вот он и теперь рядом стоит. Братья, ну его ругать, бить, колотить, отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли на деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю, давай их ловить, да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза выдолбил». Собрал стадо в одну кучу и сидит себе радиоханик, словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле. Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое? Да по что им глаза-то. Как ушли вы, братцы? Овцы-то врозь рассыпались, я и придумал, Стал их ловить, в кучу собирать, глаза выдирать. Во, как умаился. Постой! — Еще не так умаешься, — говорят братья, и давай угощать его кулаками. Порядком-таки досталось дураку на орехи. Немного немало прошло времени, послали старики Иванушка-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка: и стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, А лошаденка была такая, знать неудалая, везет, не везет. А что думает себе Иванушка? Ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре. Так стол вот и сам добежит. Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. Знать сестрицам поесть покушать охота. Что так раскричались? Подумал дурачок. Выставил блюдо с яствами на назем и начал подчивать: «Сестреются голубушки, кушайте на здоровье". А сам все вперед да вперед подвигается. Едет Иванушка перелеском по дороге, все пни обгорелые. "Эх", думает. "Ребята-то без шапок, ведь озябнут сердечные". Взял, понадевал на них горшки до да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки. Давай лошадь поить, а она не пьет. знать без соли не хочет. И ну, солить воду. Высыпал полон мешок соли. Лошадь все не пьет. Что ж ты не пьешь, волчье мясо? Разве за даром я мешок соли высыпал? Хватил ее поленом, да прямо в голову и убил наповал. Остался у Иванушка один кошель с ложками. Да и тот на себе понес. Идет. Ложки назади так и брякают, бряка-бряка, бряга-бряк. А он думает, что ложки-то говорят. И Иванушка-дурак бросил их и ну топтать да приговаривать. Вот вам Иванушка-дурак, вот вам Иванушка-дурак. Еще вздумали дразнить, негодные. Воротился домой и говорит братьям: Все искупил, братики. Спасибо, дурак. Да где ж у тебя закупки-то? А стол отбежит, да, знать стал. Из блюд сестрицы кушают. Горшки до да корчаги ребятам в лесу на головы понадевал. Солью-то пойло лошади посолил, а ложки дразница, так я их на дороге покинул. Ступай, дурак, поскорее, собери все, что разбросал по дороге. Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышебал днище и надел на боток корчак с дюжину всяких больших и малых. Несет домой. Отколотили его братья. Поехали сами в город за покупками. А дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. Пиво, не броди. Дурака не дразни, говорит Иванушка. Нет, пиво не слушается. Взял да и выпустил все из катки. Сам сел в корыто. по избе разъезжает до да песенки распевает. Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушка, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бурых. Иванушка ей ну кричать: "Садят меня на воеводство судить, доредить, да а я не судить, не редить не умею". "Постой, дурак", сказал барин. "Я умею и судить и редить. Вылезай из куля. Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают. А в воде так и буркает: знать бурка ловит. Проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка, едет да прихвастывает: Вот-то каких поймал я лошадушек. А еще остался там Сивка, такой славный. Завидно стало братьям. Говорят дураку: "Зушевой теперь нас в куль, да спускай поскорее в проруб, не уйдет от нас Сивка". Опустил их Иванушка дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. «Был у Иванушка колодец А в колодце рыба-елец. О моей сказке конец.